За Великой Стеной Вот когда сбылись заветные мечты Пржевальского. В январе 1870 года он был уже в Петербурге, и Семенов принял героя Уссурийского края, что называется, с распростертыми объятиями. Они вместе разглядывали карту Центральной Азии, оживленно обсуждая планы нового похода. Истоки Голубой реки, область озера Кукунор — вот куда двинется теперь Пржевальский. В Петербурге он читал описание путешествий в Тибет. Путешественниками были люди разные. XIV век дал монаха Одурика из пор Он считался первым европейцем, побывавшим в Тибете. Миссионер Одуриг — Прожил года три в Пекине и, возвращаясь оттуда через Шэньси, проник в Лхасу, столицу Тибета. Рассказ у Дурика о его странстве был беден подробностями. После него ни один европеец в течение трехсот лет не проникал в Тибет. Наконец, другой монах и иезуит Антонио Андрада в 1624 году вышел из Индии, достиг перевалов через Гималайя, преодолев их, добрался до истоков Ганга и оттуда прошел к Кукунору. Иезуит описал свой поход и издал в Лиссабоне книгу на португальском языке. Затем снова два отца изуита француз Дорвиль и австриец Грюбер, посетили Лхасу. К холму Далай-Ламы Они пришли в 1661 году из Пекина через Синин, прожили в Тибете около двух месяцев и оттуда проехали в Индию. Восемнадцатый век дал двух путешественников-монахов Фрейре и Дезидери. В Лхасу они пробрались из-за Гималаев. Тосканцу Дезидери удалось прожить в Тибете С 1716 по 1729 год. Но его дневники остались неизданными. Когда Дозидери жил в Улхасе, он неожиданно встретился там с тридцатью монахами из ордена капуцинов. Их привел в Тибет в 1719 году Орацио Делла Пенна. Этот настойчивый монах прожил в Улхасе 20 лет. Он основал там католическую миссию, изучил жизни и обычаи тибетцев и овладел в совершенстве их языком. Труды Орацио Делла Пенна считались наиболее ценными. Они служили основой для сочинения о Тибете, которые издавались в Риме еще в 18 веке. Миссия Пенна накопила много материалов о Тибете. Они лежали в римских хранилищах. В Тибете и Лхасе побывал и голландец Самуил Ван де Путте. Он пришел туда из Индии около 1730 года. Голландец, подобный итальянцу Делла Пенна, изучил язык тибетцев и долго прожил в Тибете. Он даже ездил из Лхасы в Пекин с тибетским посольством и вернулся в столицу Далай-Ламы, таким образом дважды пройдя через Тибет. В конце XVIII века в Тибет стали заглядывать и англичане. Генерал-губернатор Британской Индии Уоррен Гастингс послал в 1774 году к тибетцам некоего Георга Богля, но чиновники Тибета не очень ласково приняли англичанина из Калькутты. Вслед за Боглем был послан Самуил Тернер, но и эта поездка не увенчалась успехом. Калькутта хотела, чтобы Тибет торговал с Индией, но Цянлун, китайский император, упорно отклонял всякие предложения англичан. Капитану Тернеру пришлось вернуться в Калькутту с пустыми руками. Капитан написал книгу о своей поездке в Тибет, издав ее в Лондоне. В 1792 году гурки напали на Тибет и отторгли от его владений Непал. Китайский наместник в Улхасе решил, что дело не обошлось без участия Англии. С тех пор Тибет сделался запретной для европейцев страной. Вскоре англичанин Томас Маннинг тайно пробрался в лхасу Он лицезрел Далай-ламу, но приказ, присланный из Пекина, заставил англичанина срочно покинуть лхасу Вслед за Маннингом в Улхасу потянулись монахи Тимбет, Лазаристы, Гюк и Габе. Переодетые ламами, они выехали из Китая и явились в столицу Тибета. Но их в конце концов узнали и выпроводили. Они написали книгу о своих приключениях в Тибете. Ее перевели в россии «Путешествие через Монголию в Тибет, к столице Тал ламы Сочинение Гюк и Габе. Издание «Генрих. Москва. 1866 год». Книга Гюка была написана очень живо и занимательно. проживальский Гюка не любил и не верил ему, несмотря на всю увлекательность его стиля. проживальский даже подвергал сомнению все путешествие Гюка, хотя впоследствии Потанин разыскал в Азии гюковского проводника Самда Джембу. Очевидно, виноват был сам Гюк. Он иногда допускал фантастические измышления. Раскройте Гюка на 108-й странице, и вы поймете все возмущение Пржевальского, зоолога и великого знатока птиц. Гюк, например, описывал монгольскую птицу величиной с перепела, с волосатыми ногами. Пальцы были, как у зеленых ящериц, покрыты такой твердой чешуей, что нож будто бы не брал ее. Эта птица звалась китайцами «драконовой ногой». Дюк писал, «К нам принесли однажды двух живых драконовых ног. Они были очень дикие. Волосы на их ногах ощетинивались при каждом приближении к ним. Они кусались и недолго жили, потому что ничего не ели. Мы их зарезали. Мясо имело приятный вкус дичи, но было очень жестко». С улыбкой читал проживальский эти откровения о щетинистых птицах. О Тибете в то время писали и англичане. Они собирали сведения об этой почти неизвестной европейцам стране. Такими собирателями были доктор Хуке, Бриан Гудзон, Кэмпбелл, Вильсон, Вилькокс, Крик, Гунингам и другие. Некоторые исследователи чуть ли не всю жизнь подготовляли себя к опасному походу в Тибет. Венгер Александр Чома жил и умер в Гималаях. Он изучал тибетский язык, литературу и географию запретной страны, но Чома умер, не перешагнув каменного порога Тибета, и его одинокая могила затерялась в горах Дарджилинга. Монахи-лазаристы, живя в Пекине, создали там богатую восточную библиотеку. В ней можно было найти много сведений о Тибете. Немало потрудились над историей Китая и Тибета и русские ученые-монахи из пекинской миссии. Отцы Иокинф илларион Ларион, Аввакум, Палладий, печатали свои труды о Центральной Азии. Крупным ученым был Иокинф Бичурин, знакомый Пушкина. Этот блестяще образованный монах написал такие классические труды, как «История Тибета» и «Хухунора». описание Джунгарии, собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Палладий был известен как комментатор Марко Поло, а в Вакум написал очерк истории сношения Китая с Тибетом. Но никто из современных проживальскому авторов, ни Риттер, ни Иокинф, ни Хукер, не бывал сам в Тибете. Последним путешественником-литератором, посетившим страну запрета, был Гюк. Многие считали его неприложным авторитетом. Найдется ли человек, который откроет каменные двери Тибета, познает его вековые тайны и расскажет в новых, простых и правдивых книгах обо всем, что он увидел за поясом бесплодных пустынь и диких гор? Пржевальский был твердо убежден — что именно ему суждено стать этим человеком. Пржевальского уже считали своим человеком в географическом обществе. В доме у Александровского сада он встречался с Литке, Северцевым и с Петром Кропоткиным. Сюда приходил еще один человек, о котором тогда много и по-разному говорили — Миклуха Маклай. в то время он отстаивал свое право на путешествие в Океанию. Пржевальский тоже хлопотал, добиваясь от власть имущих лиц поддержки своих новых дерзаний. Вланголи генерал-майор и русский посланник в Пекине находился тогда в Петербурге. Именно от влангали и исходили малоутешительные вести. Ордос, Кукунор, верхнее течение Желтой реки отрезаны от, собственно, Китая дунганским восстанием. Но разговоры о дунганах не смущали Пржевальского. Он начал сборы. Ягунова на этот раз взять с собой не пришлось. Преданный товарищ по уссурийским скитаниям учился в Варшаве. Бывший ученик проживальского молодой офицер Михаил Пыльцов, Дал согласие идти со своим учителем. Вот они едут из кяхты на ургу, на двухколесной таратайке, которую тащит весь обвешанный лиловым репейником старый двугорбый верблюд. Переводчик-казах едет верхом на другом верблюде, а Фауст, верный легавый пес Пржевальского, бежит рядом со скрипучей таратайкой. В ней путники добрались до урги. Под сводами ургинских кумирин царило смятение. Престол великого хутухты монгольского пустовал. Нового хутухту надо было найти в Тибете, а путь туда был закрыт дунганскими повстанцами. Дунгане в то время были хозяевами положения в ближних к Урге городах, в том числе в Улясутае. Вся урга была под ружьем. Русский консул в Урге Яков Шишмарев не советовал проживальскому в такое опасное время отправляться в путь через Гоби. Но великий охотник пропустил мимо ушей слова консула. Нечего сидеть зря в Урге и разглядывать вершину священной горы Бокдоула. По декабрьскому холоду, навстречу гобийскому ветру, караван вышел из Урги. Пржевальский и Пыльцов скрючившись в таратайке, стучали зубами от холода. Вороны летали за караваном, как бы надеясь на близкую добычу. Новый 1871 год застал путников в просторах Гоби, среди необозримых равнин, где свежий снег еще прикрывал скрипучую почву, крупный красноватый песок. Здесь было много охотничьих соблазнов. В редкой траве, В стороне от верблюжьей тропы паслись стада пугливых антилоп джейранов. Но что делать, если на холоде нельзя зарядить штуцера? В стуже, в ледяном ветре проходили дни и ночь. Область Халха осталась позади. Верблюды уже шагали по земле Цахаров, стражей богдыханской границы. Скоро кончится лютое Монгольское Нагорье, подернутое голубой поземкой. Перевалив через холодные горы, путники увидели у своих ног долины, обвитые белым домашним дымом, зимнее серебро реки и узлы острых горных хребтов. Они перешли Гоби. У калгана караван остановился, и Пржевальский, вывалившись из старотайки, разминал ноги, прохаживаясь вдоль Великой Китайской стены. Это... Действительно, куда внушительнее Смоленского Кремля, где в детстве великий охотник ловил воробьев. Трехсаженные стены из дикого камня, башни, на три выше стен, мощные зубцы. Великая стена пронизывала просторы Азии на четыре тысячи верст, от Маньчжурии до Верховьев — желтый и терялась где-то в Дунганских краях. Через Колган проходил и Великий Чайный Путь в Россию, с Голубой реки и Тяньцзиня на Ургу и Кяхту. Здесь, в калгане проживальский пять дней отдыхал в домах русских торговцев чаем. Он стрелял на лету калганских голубей и терпеливо составлял длинный список китайских блюд, чтобы знать, что заказывать в харчевнях. И вот снова вперед. Таратайка осталась, к счастью, в Калгане. Собран новый караван, люди отдохнули. Дорога вела путников к Пекину, цветущей долиной, где часто попадались и города. В горах Намху выселась каменная стена. Она висела над пропастями, взбираясь на почти недоступные утесы, и от нее, как ветви от ствола, отходили еще три толстые стены. Они лежали поперек ущелья Гуаньгоу. И для того, чтобы пройти к Пекину, надо было миновать несколько гулких крепостных ворот. Зимнее серебро рек было обманчиво. Снег в этих благодатных долинах таял под лучами дневного солнца. Зимующий грач спокойно расхаживал по мокрому полю, дрозд кричал на сияющих ветвях. И курки штуцера были теплы от солнца. Пржевальский чувствовал это, когда выцеливал жирную драфу что бродила в стороне от дороги на Пекин. Дел в Пекине было много. Пржевальский ходил по пыльным базарам, приторговывал верблюдов и верховых лошадей, покупал паклю, гипс, квасцы, пропускную бумагу для коллекций. Денег на экспедицию в обрез. Европейцы ужасались Как Пржевальский пойдет с такими средствами в столь далекий путь? Ни один из европейцев, живших в Пекине в то время, не бывал в областях к западу от Великой Китайской Стены. Несколько лет тому назад, как говорили из Пекина, на Ордос пошел геолог-американец Помпели, но вернулся обратно, убоявшись опасностей. Бородатый барон Рихт Гофен хотел достичь провинции Ганьсу, но поворотил вспять, узнав о начале Дунганского восстания. Рихтгофен где-то в более безопасном месте писал свое огромное сочинение «Китай». В Пекине было заветное место, куда путника тянуло как магнитом. Пржевальский узнал о существовании кумирни Хуансы возле ворот Андин. Там находили приют купцы из Тибета. приведшие в Пекин караваны с грузами ревеня, мехов, рогов антилопы. Вот где можно было увидеть жителей запретной страны. Пржевальский закупил в китайских ловчонках зеркальца, бусы, кораллы, ножи. Все это он будет продавать жителям пустыни гор. Вот чем он завоюет расположение рдостцев и кукунорцев. Бережно пересчитав все состояние экспедиции, 400 рублей, Пржевальский с Пыльцовым и двумя казаками вышел из Пекина, миновал проход Губайкоу в Великой Стене и вскоре вступил на землю Монгольской степи. Февраль и март прошли в борьбе со снежными ветрами. Пыльные ураганы дружили здесь с метелью, градом и дождем. В середине марта 1871 года Пржевальский вошел в Далайнор, город буддийских воятелей. Статуи Буд отливались из бронзы и чугуна простыми монгольскими кустарями. Далайнорские боги шли отсюда даже в Тибет. Пржевальский торопился на озеро Далайнор наблюдать весенний пролет птиц. Берега озера были освещены ярким огнем, горели степные травы, и алые языки пламени качались в ночной тьме. Здесь было добыто для коллекции 130 разных птиц, путники окоченевшими руками набивали чучело. Так прошло 30 дней. Затем караван снялся и направился снова к городу калгану в калгане пришлось расстаться с прежними казаками и взять двух новых прибывших из урги от калгана начался поход по раскаленному монгольскому нагорью под отвесными лучами майского солнца пыльцов исходил все склоны хребта шар даха охотясь за бабочками и пауками на земле Цахаров высился второй горный хребет ума хада а уже за этой скористой гранью лежала область монголов-уротов. В земле уротов Пржевальскому пришлось раз и навсегда закрыть свою торговлю, а себя лишить звания бродячего торговца. Дело в том, что монголы, приходя на стоянку толпами, настойчиво требовали у торговца самые непредвиденные вещи-товары — медвежью желчь, статуи Будды, тибетские лекарства. Все это отражалось на научной работе. И вот раз проживальский объявил свою походную лавку закрытой, покупателям посоветовал ехать за идолами в Далайнор. Пржевальский объявил громогласно, что он не торговец, а русский ноен — сановник. и путешествуют по разным странам. Радости путников не было конца, когда они с орлинах высот горного хребта муниула увидели золотистая ложе великой желтой реки Хуанхэ. Муниула Путники находились на западном конце огромного хребта Дациншань, куда не проникал еще никто из европейцев. Здесь, по поверьям кочевников, На вершине урой покоилась железная чаша Тамерлана, и у той же вершины лежал окаменевший слон. Александр Гумбольд считал, что система Дациншаня связана с небесными горами. Настало время проверить великого географа. Недаром Пржевальский знал Гумбольда чуть ли не наизусть. Две недели Пржевальский прожил в муни в соседстве с грифами и облаками. Когда караван спустился вниз, в долину Желтой реки, путешественник увидел ошибку Гумбольта. Хребет Дациншань не имел никакой связи с небесными горами. Он кончался здесь, как бы низвергаясь в долину Хуанхэ. Под несмолкаемый треск кузнечиков, Пржевальский, Пыльцов и казаки подошли к глиняным стенам города бау начальник города в красных одеждах пообещал Пржевальскому пропустить его в страну Ордос, на тот берег Желтой реки. Они пили вместе с мандарином благоуханный чай, и важный начальник Баотоу снисходительно рассказывал русским о занятиях жителей города. Ночевали гости в тесной фанзе под охраной пяти китайских солдат, причем весь вечер Солдаты пускали во двор фанзы за особую плату любопытных, желавших хоть одним глазком посмотреть на русских смельчаков. На другой день обрадованный мандарин сжимал в кулаке обещанный подарок — тампаковые часы, луковицу. Четыре странника, переправившись через Хуанхэ, проложили первые следы на огромном плато Ордоса, втиснутом, как в раму, в излучину желтой реки.